Нароже послышалось, что кто-то мочится в писсуар. Романов спустил воду, вышел и стал мыть руки, пока не ушёл тот, кто пользовался писсуаром. Романов последовал за ним. У двери гостиницы стоял миниатюрный автобус до Хитроу. Никто из экипажа не заметил отсутствие приемника. Они просто посчитали, что Романов положил его в сумку. Первый курьер сделал свое дело. Барри Бэнкс позвонил Ирвейно около полудня по внутренней связи, очень надежный. Странное дело с Эрнайджел. Узнал регистрационный номер нужного вам досье и обратился за ним в архив Архивариус на Майдане Приятелей. Он подтвердил, что отчет попал в отдел для бумаг с резолюцией ННП. Но сейчас его там нет. Как это? Его взяли? Кто? Эки Свонтон. Я его не знаю. Странно то, что он из финансовой службы. Я попросил отчет у него. И опять вышло непонятно. Он отказал, сославшись на то, что еще не закончил с ним работать. Однако в архивном журнале сказано, что документ находится у него уже три недели, а до этого побывал у кого-то еще. — Не у сантехника ли? — саркастически спросил Сэр Найджу. "Почти. У кого то из административной службы?" Тернейл призадумался. Лучший способ изъять документы из обращения постоянно держать его у себя или у своих протеже. Потому не оставалось сомнений. С Вонтоном и тот другой, люди Харкурт Смита. «Барин, найдите мне адрес Престона. Встретимся в 5. Рабочий день в Ясенево близился к концу. Генерал Карпов сидел за столом, потирая затекшую шею. Ночь прошла неспокойно. Он пролежал с открытыми глазами до утра, рядом спала Людмила. На заре он принял решение, и дальнейшие размышления на работе, в минуты, когда можно было отвлечься от текучки, не изменили его. За проходящей в Англии таинственной операцией стоял генеральный секретарь А он, несмотря на попытки учить английский, эту страну не знал. Значит, ему приходилось полагаться на других знатоков Великобритании. Их немало в МИД, Международном отделе ЦК, в ГРУ или КГБ. Но если он избегал КГБ, то, видимо, со и остальных ведомств. Очевидно, у него есть независимый консультант. И чем больше Карпов рассуждал, тем чаще всплывало имя человека, к которому он питал личную неприязнь. Много лет назад, будучи в КГБ новичком, он восхищался Филби, как и все остальные. Но с годами звезда Карпова сияла все ярче, а звезда Филби закатывалась. Перебежчики из Англии у него на глазах мало-помалу превращался в бесполезного пьяницу. И ещё Филби Не видел английских секретных документов, кроме тех, что подсовывал ему КГБ с 1951 года. В 1955 году он перебрался из Великобритании в Ливан, а после бегства в Москву в 1963 году вообще не бывал на западе. Уже 24 года сидел в Союзе. Посему Карпов считал, что сам он знает Великобританию лучше Филби. Однако он понимал, когда нынешний Генсек был главой КГБ, Сильви с его старосветскими манерами и вкусом произвел на него большое впечатление. Ким казался истинным английским джентльменом, не признавал современность, всю эту поп-музыку и джинс, точно так же, как и сам Генсек. Карпов наверняка знал, тот не раз советовался с Филби, перепроверяя рекомендации, полученные из ПГУ. Так почему бы Гинсеку не обратиться к нему и на этот раз? И наконец, последние В картотеке Карпова имелись сведения о том, что один единственный раз Сильби проговорился, будто хочет вернуться на родину. Уже заодно это Карпов ему не доверял. Нисколько. он вспомнил из пестрённой морщинами улыбающейся лицо по другую сторону стола на обеде у Крючкова, что сказал тогда Филби о Великобритании устойчивость тамошней политической системы КГБ недооценивает. Частички головоломки начинали примыкать одна к другой. Карпов решил навести справки о господине Гароуде Адриане Расселефиубе.